Глава третья. «Вы, леди, реально думаете, что я, как младенец, поведусь на слабо? Не знаю, зачем вам это нужно, но раз нужно, значит, не дам. Я и так уже позволяю вам слишком много для порядочной жены и благородной женщины». «Это муж сказал, да? Я не слышала, мне наябедничал Патрик» который, кажется, слишком хорошо меня изучил за последнее время, потому как шуршал тише мыши, отвечал на поставленные вопросы без задержки и даже не совался с нравоучениями. Правильно делал, могло и прилететь за компанию. Но пацан у меня умненький. Быстро сообразил, что во всем виноваты муж и любовник, раз я на них так задумчиво посматриваю и чего-то себе представляю странное. Так что Патрик не то что лил масло в огонь моего гнева, но сразу и четко обозначил свою сторону конфликта. Пункт первый: леди всегда права. А если тебе кажется, что она не права и сейчас взорвётся за просто так, смотри пункт первый. После ранения мужа и любовника прошло уже трое суток. Оба героя отлеживались каждый в своей комнате, и господин Торстен настоятельно просил их не беспокоить. Я даже не стала интересоваться, действительно ли мужчинам так нужен особый покой, или лекарь просто играет на их стороне. Пусть. Мне, как выяснилось, торопиться некуда. Заодно и эмоции устояться, не наворачу чего-нибудь с сгоряча. Только супу из водорослей наварю, самого противного на вкус. но ну, жутко полезного, конечно. И вручу его господину Торстону. Пусть пичкает своих пациентов». Он сам подтвердил, что в этой жиже полно всякого разного очень нужного для восстановления после магических ран. Что ж, наверное, надо заранее проработать все варианты. Итак, если я сплю все таки со своим мужем, что это меняет? Да, в принципе, ничего. Мы все так же потихоньку катимся к разводу. Но если это так, то больше в этой ситуации меня тогда беспокоит фальшивый ар. Кто он? Шпион? «Засланный казачок? А может, клон моего мужа? Ну, какой-нибудь магический. Или тут, как в Гарри Поттере, есть маховик времени, от чего вашего мужа и тут и там показывают?» Думать об этом можно было долго. Патрик таких тонкостей не знал, но вопрос о клонах выпучил глаза и подавился киселем. Мы как раз завтракали. Понятно, если и есть где подобные сведения, то только в столице, в Королевской библиотеке. Давно собиралась ее навестить, да все не представлялось случая. Будем исправляться. Значит, стоит заняться другими делами. Теми, ради которых я, собственно, и приехала в Оверхольм. Муж, любовник, в маске, без маски. Работу никто не отменял. А великаньестаи, стаи, покоцанные лорды, так и так выгнали далеко в открытое море. Рыбаки говорят, что до следующего сезона этой напасти не ожидается. Значит, ноги в руки, краба в зубы и поехали. Никто не мешает, никто под руку не лезет, ни муж, ни любовник, оба еще лежат. А я успеваю и на вновь назначенную ярмарку, и на сходку рыбаков со всего побережья, и на фестиваль сетей, который устраивают их жены. Господа наемники, не могли бы вы пройтись по ближайшим деревням? Нужно попросить местных ребятишек собрать по мелководью нужное количество товаров на ярмарку. Рыбу красную, гребешка и крабов. И еще. Тут я ненадолго застыла, всматриваясь в едва знакомых мужчин. «Вы про ледяных духов что-нибудь знаете? Их можно как-то позвать?» «Позвать? Тут не знаешь, как отогнать пакость», — недоуменно моргнул тот, кого оставил вместо себя за старшего господин Волк. «Понятно. Что ж, тогда вот список дел, которые я хочу поручить вашему отряду. Изучите и сразу отметьте те, по которым возникнут вопросы». Я вручила слегка опешившему мужику тот самый свиток и тут же озадачила его еще больше. «Пока будете изучать, пусть кто-нибудь проводит меня к госпоже Матильде, жене старосты ближайшей деревни. Мне надо переговорить с этой женщиной». «Может, велеть позвать ее сюда?» — осторожно предложил заместитель волка. «Нет, мне будет удобнее беседовать с ней на месте. Там уже должны собраться другие рыбачки с теми заказами, что я разместила еще до великанов. Я была настроена так решительно и деловито, что спорить со мной никто не стал. Хотя наверняка все, кому не лень, стучали и мужу, и Ару. Или только мужу, если он два в одном. Но поскольку из спальни раненого никаких запрещающих приказов не поступало, я развела бурную деятельность. Еще через неделю, когда наши покоцанные все же выползли к общему завтраку в столовую, я удовлетворенно отметила, что мой суп из водорослей пошел им на пользу. Оба слегка позеленели. И сходу порадовалась от трапезников. «Господа, через три дня я готова выезжать обратно в столицу». «Да? Хорошо, я соберу вещи и отдам распоряжение своим людям», — с тяжелым вздохом ответил Ар. А вот муж лишь что-то промычал, потирая переносицу. «Не беспокойтесь, все нужные распоряжения я уже сделала. Часть товара отправлена отдельным обозом в арендованный склад. Заказ на корабли размещен, и аванс уже уплачен». К сезону вылова все будет готово. Красная рыба в этом году, слава богу, пришла, хотя и позже обычного, так что заготовка идет полным ходом. Соль из Копатских гор тоже уже прибыла. Деятельное, что ужас. Пробормотал муж себе под нос. Ладно, во сколько мне все это обошлось? А, хотя нет, молчи. Надо сначала успокоительного выпить, а потом на твои расходы смотреть. «Счета можете посмотреть у себя на столе в кабинете», — любезно кивнула я. «Впрочем, ничего сверх заранее оговоренного, не беспокойтесь. Я рассчитываю покрыть все ваши расходы ко второму сезону». «Принесите мне на рабочий стол бутылку настойки, лучше даже две, и корни кошачьей травы». «Нет», — это подал голос господин Торстон. «Рехнулся, мальчишка. Какая еще настойка в твоем состоянии?» А как я по-вашему должен ее счета подписывать? На трезвую голову? Это еще вреднее для моего здоровья. Еще раз повторяю, ничего сверхоговоренного в нашем с вами соглашении. Нежно улыбнулась я гребешку на своей тарелке. На мужа даже не посмотрела. Вас не поймешь, проворчал тот. Сначала с поцелуями готова накинуться, теперь счета в нос и гуляй. Хоть бы раз зашли проведали пока я лежал раненый и беспомощный. Если не меня, то своего любовника. Он-то наверняка ждал. «М -м -м. «Интересно, сколько раз в ожидании вы местами менялись?» съехидничала я мысленно. «Леди очень любит свою работу. Не очень удачно решил заступиться за меня Ар». «Ага. И потому, когда ее мужчина умирал, между прочим, получив ранение, пока обеспечивал ее защиту и ее желание», Она специально кормила его исключительно гадостью и ни разу не навестила. Кому вообще нужны такие неблагодарные жены? «Тому, кто хочет развода», — невозмутимо напомнила я, «и приводит в дом будущую супругу, не дожидаясь, пока съедет бывшая». «Да я не про себя, а про него. Мне-то ты понятно, за что мстишь во всех мелочах, а чем тебе тр... ар не угодил?»